глава 1 петя и вовка началось все как будто с пустяков в один прекрасный день усевшись сверху на заборе вовка от нечего делать показал Пете язык и запил на все лады петрушечка свиндерюшечка петру ушка свиндерю ушка петру хо свиндерю ухо петя обиделся он терпеть не мог таких шуток уходи с нашего забора покраснев крикнул он «Не уйду!» — весело ответил Вовка. «Забор не ваш, а наш!» Петя сердито нахмурился. «Вот еще! Наш, а не ваш!» Но Вовка любил дразниться. Он нарочно перебросил обе ноги в Петин сад, да еще в придачу забарабанил босыми пятками под доском забора. «Не ваш, а наш! Не ваш, а наш! Не ваш, а наш!» Этого Петя стерпеть не мог. Он схватил камешек, размахнулся и с плеча запустил им в Вовку, и надо же, камень угодил Вовке прямо в ногу. Должно быть очень больно, потому что Вовка громко заревел и, сковырнувшись с забора, побежал домой. «Теперь будет знать», — с торжеством подумал Петя. Сжав для храбрости кулаки, он направился к забору. Но не тут-то было. Над забором вдруг появилась лохматая голова. верзила в полосатой тельняшки, уселся на перекладине и в упор посмотрел на Петю. При этом он чуть-чуть прищурил правый глаз. Это был двоюрный Вовкин брат, пятиклассник Сергей. У Пети ёкнуло сердце. Кулаки разжались и сами собой опустились вниз. Однако от забора он не отступил. Об это мгновение вынырнула ещё парочка Вовкиных двоюродных братьев, два близнеца, Ванечка и Мишенька. Эти с трудом вскарабкались на забор и, выпучив круглые глазки, тоже уставились на Петю. Ну, их-то во всяком случае можно было не бояться. Подумаешь, четырёхлетние клопы. Тем не менее, Петя сделал шаг назад. Правда, очень маленький шаг. Скорее, полшага, чем шаг. Но все-таки. И вдруг забор застонал и пошатнулся. Казалось, огромные столбы, врытые в землю, сейчас согнутся и лягут на бок вместе с досками. На забор взгромоздились два самых старших брата, чернопятка Григорий и Андрей. И вся компания в грозной тишине устремила глаза на Петю. Ох... У Пети подогнулись коленки, он мгновенно исчез из сада. Откуда же он мог знать, что у Вовки в гостях все его двоюрные братцы? Не вступать же с ними в бой, как вы думаете? С этого самого дня все и началось. Оказалось, чего бы им ссориться? И жили они совсем рядышком, и отцы их работали на одном заводе, и забор у них был общий. Правда, забор этот был высокий и плотный, из хорошо пригнанных досок и вдобавок покрашен зеленой масляной краской, Но ведь через самый высокий забор можно перелезть, если за ним ждет тебя друг. На следующее, после ссоры утра, Вовкины куры забрались в Петин сад. Петя задрожал от радости, когда их увидел. Ну, теперь он покажет Вовке и его двоюродным братцам. Он схватил палку и помчался навстречу курам. И уж он гонял их по всему саду, уж он их гонял. Гонял и вопил не своим голосом. Ошалелые куры бегали ранее перья, они кудахтали на весь поселок. В конце концов Петя пригнал их обратно к забору, и они перелетели через него обратно на свой двор, словно дикие лебеди. И уже оттуда раздавалось их неистовое в Вдогонку Петя запустила палку. Весь забор загрохотал точно барабан, а куры закудахтали еще громче. Это было лихо проделано, ничего не скажешь. Расплата последовала немедленно. Тут же над забором Петя увидела разгневанное лицо вовкиной матери и услышал ее сердитый голос. «Сейчас ты у меня увидишь, озорник. А ну-ка зови свою мать, живо!» Но маму звать не пришлось. Она сама прибежала узнать, что случилось с соседскими курами, почему они так раскудахтались. Как она огорчилась, услыхав о Петиных подвигах. «Зачем ты трогал чужих кур?» — спросила она. Голос у нее был скорее расстроенный, чем сердитый. «Как ты смел?» «Они сами к нам пришли! Я хотел их только выгнать!» Насупившись, соврал Петя, не чувствуя, однако, никакого раскаяния за свою ложь. «Он нарочно! Он нарочно! Он нарочно!» — выкрикнул Вовка, появляясь вдруг над забором возле своей матери. «Я знаю, он нарочно!» «Ты правда нарочно?» — спросила мама. «Нарочно!» — твердо ответил Петя, с ненавистью посмотрев на краснощекое лицо врага. Теперь мама рассердилась по-настоящему. «Какое безобразие!» «Ага, ага, ага, я говорил, он нарочно!» заорал Вовка и тут же, получив увесистый подзатыльник от своей матери, нырнул вниз. В общем, куриный конфликт был улажен быстро и совершенно мирным путем. Петина мама извинилась за Петю и сказала, что она готова заплатить за пострадавших кур, если куры как-нибудь пострадали. Но Вовкина мама от денег отказалась, а лишь попросила, чтобы больше такого не повторялось. На это Петина мама ответила, что она твердо обещает, что больше этого не повторится. И соседки разошлись по домам. и так все было улажено, и все остались довольны. Все, кроме Вовки. Как? Вместо того, чтобы выдрать Петьку за такое нахальное обращение с их курами, шлепок получает кто? Он, ни в чем не повинный Вовка. И главное, какой позор... Прямо на глазах у злейшего врага. Где же тут справедливость? Нет, с этим Вовка мириться не мог. Вечером, прямо перед окнами дома, где жил Петя, на дереве болталась старая метла, а рядом висела бумажонка с неуклюжими карандашными каракулями. «Петруха-свиндерюха повешен за ухо». На этот раз даже мама возмутилась. Ну уж это слишком, и тут же велела Петя снять метлу и кинуть ее на помойку. А Петя был счастлив. Нет, ни на какую помойку он метлу не понесет, он сделает по-другому. Улучив подходящий момент, он заманил к себе в сад Вовкиного щенка, тяпку, налил ему полную тарелку супу, и пока этот толстый обжора с жадностью лакал суп, Петя ухитрился привязать к его коротенькому хвосту, ту самую метлу, которая висела на дереве перед их окнами. Потом он перебросил щенка с метлой на Вовкин двор. К метле была прицеплена записка. «Вовка, Вовка, кислый квас, тухлая капуста!» Съел он старую метлу и сказал, «Как вкусно!» Казалось, конца не будет этой вражде. Казалось, никогда они не протянут друг другу руку мира, не сядут рядышком потолковать о своих делах, как это было прежде. Казалось, никогда не наступит такой день. Никогда.